уже направившись на встречу гостям генерал-граф Мираншун встретил их на втором рубеже сторожевой охраны Прошу извинить меня, господа, спешил, спешил, но дела никак не отпускали. Дворец пуст, но беспокойство с ним ничуть не меньше. Прошу ко мне в кабинет, к свету, а то тут темень повсюду. Я велел не жечь масло понапрасну. По мере продвижения к кабинету генерал-графа зажжённых фонарей на стенах галереи становилось больше. Каспар осматривался. Это была пресудственная часть дворца, где располагались отдельные департаменты королевства. От того убранство здесь было проще. Картины на стенах, отображавшие давнишние баталии, чередовались с портретами давно забытых военачальников. Не трудно было догадаться, что все эти произведения искусства сосланы сюда из парадной публичной части дворца, где появлялись первые лица королевства. Миновав последнюю пару часовых, Мираншонка Спар и Де Шермон оказались в ярко освещённом и жарко натопленном просторном помещении, которое служило генерал-графу кабинетом. на самом видном месте, прямо над рабочим столом Мираншона, висел большой портрет Анны Астурийской в полный рост. Филипп I Странный Рембург оказался представлен поясным портретом на боковой стене. Из этой расстановки можно было сделать вывод, что Мираншон принадлежал к той части придворных мужского пола, кто был безнадёжно влюблён в свою королеву. Прошу вас, господа, занимайте места на ваше усмотрение. Сейчас принесут чай и шоколад. Что сами пожелаете? сказал генерал-граф, усаживаясь за рабочий стол. Однако воз здесь жарко, заметил Дешермон, косясь на красные угли в глубине камина. Ожидаете заморозков, генерал? За свою долгую солдатскую жизнь, Я провёл на стылой земле так много ночей, что до сих пор не могу отогреться. С вашего позволения, я расстегну мундир. В дороге мне душновато, сказал де Шермон, расстёгивая пуговицы. Не я тоже, с вашего позволения, сказал Каспар, садясь в кресло с высокой резной спинкой. Итак, судя по тому, что сообщил мне сержант-порученец, Король присоединил герцогство Ангуленское. Именно так генерал подтвердил Дешармон. А что Жангуленский, сдался или убит? Герцэг погиб, став жертвой предательства. Вот так и кто же этот негодяй? Представьте себе, генерал им оказался некто граф Декремон, бывший наставник молодого герцога. Гизгальдец уточнил Мараншом, вытягивая под столом ноги. Вы не ошиблись, генерал. Он из тех мест. Ошибиться тут трудно. Только гизгальцы и дистанцерицы могут продать своего господина с потрохами. Что ж он сделал? Подсыпал яд или ударил кинжалом? Перед контратакой, которую Ангулемский намеревался возглавить лично, Предатель подрезал подпругу. Герцог рухнул под копыта Игапов, а потом по нему прошлись и его гвардейцы. Какой мерзавец, покачал головой Мараншо, и его глаза засверкали праведным гневом. Ангулемский был врагом королевства, но предательство всегда выглядело отвратительно. Что же случилось дальше? Король остановил сражение, ведь после гибели герцога оно уже не имело смысла. Наш король благороднейший из монархов, и это неудивительно, если помнить, от какой матери он рождён, воскликнул Мараншом, обернувшись к портрету Анны Астурийской. Вы не поверите, генерал, что было потом. Вскоре явился сам предатель. и признавшись в содеянном, попросил у короля милости. И что же король? Король дал знак сержантам, и те отдали негодяе петли из шёлкового шарфа. Вот это поступок, Мараншон хлопнул ладонью по столу. Вот это поступок достойного сына достойной матери. Гвардии герцогца оценили действия короля. О да, генерал. В этот же день они присягнули ему. Теперь у нас в руках вся былая сила древнего королевства Оренбургов. Правда, остался ещё Кремптон, но с этим дело не станет. Прежде лорды Кремптона отсиживались за широкой спиной ангуленских. Случалось даже давали герцогству тысячу другую рейтар. для общей обороны от королевства. Но теперь они ответят за всё. Мараншон откинулся на спинку кресла и ещё раз взглянул через плечо на портрет королевы. Решив, что все интересные темы обсуждены, Дешермон достал из поясной сумки свиток с сургучной печатью и подал генерал-графу. Каспарни много удивился. Он и не предполагал, Что, кроме свитка с правом в их малом посольстве, имеется и другой документ? Что это? спросил Мараншон, принимая свиток. Это распоряжение короля относительно полномочий генерала Фрая. Мараншон бросил на Каспара быстрый взгляд и стал неспешно разламывать печать. За свою долгую жизнь он насмотрелся всякого. поэтому спокойно отнёсся к сообщению сержанта-порученца о том, что помимо графа де Шермона во главе колонны едет генерал Каспар Франциск Фрай с семьёй. Ещё недавно по личной просьбе королевы он сам короткой и стремительной экспедицией избавлял этого человека с территории вердицев. И вот, пожалуйста, тот уже генерал. Впрочем, При дворе случались взлёты и павыши. Пропрадит де Шермон, и вовсе был речным разбойником. По воле случая на охоте он стал свидетелем неравной борьбы одного из придворных с вепрям. Потеряв от клыков зверя лошадь, дворянин оставался с одним лишь мечом. И неизвестно, чем бы закончилась эта встреча, если бы разбойник Шермон не уложил зверя, своего ставронского лука, служившего ему для пробивания деревянных бортов купеческих барок. Дворянин на радостях представил разбойника королю, а тот, будучи в весёлом расположении духа после возлияний, пожаловал герою должность второго загонщика. Сын загонщика во время двухлетней войны за торговлю стал оруженосцем у герцога Карского и проявив личную смелость, сумел отбить нападение ополченцев герцога Ангулимского на пустой шатёр короля из Намёна. За этот поступок оруженосец Шремон был произведён в бароны и к исходу своей карьеры старым и израненным полковником был награждён графским титулом и поместьем Адуан. на юге королевства. С тех пор он стал называться Матиусом де Шермоном, графом Адуанским. Его старший сын, Харальд Матиус де Шермон, никакими особыми подвигами не прославился, и очень скоро его Адуан стал забытой провинцией. Но во время путешествия юного принца Филиппа по королевству ему потребовался напарник для иг Дети простых подданных на эту роль не годились, и выбор пал на сына Харольда, Матиуса де Шремона, Грегори, который имел и соответствующее происхождение, и подходящее воспитание. Несмотря на юный возраст, молодой граф прекрасно понимал, что его используют лишь как временную грушку, а при дворе за пост партнёра принца по играм идёт не шуточная борьба. И он, как мог, мстил Филиппу. Ни в чём с ним не соглашался, спорил, говорил дерзости. Поскольку путешествие короля подходило к концу, Грегори не сомневался, что скоро возвратится в свой маленький Адуан. Однако принц Филипп так не думал. Грегори понравился ему именно своей несговорчивостью и наличием собственного мнения. который отстаивал. Он сильно отличался от прежних партнёров для игр, которые во всём соглашались с будущим королём и играли в шар слабо бечем могли. Постоянные выигрыши делали игры пресными. И лишь познакомившись с Грегори, принц узнал настоящий вкус победы, доставшейся с большим трудом. Так Грегори попал во дворец. и стал лучшим приятелем принца их спальни располагались на одном этаже и завтракать они садились только вместе во время войны за трон в молодом дешермони проявились черты его бесстрашного деда матиуса в жестоких схватках он повсюду оказывался рядом с филипом и в любой момент был готов закрыть его от разящего удара После благополучного завершения кампании Филип пожаловал другу, соседнее с Адуаном поместье Бризо. Так Грегори стал именоваться графом Адуанским и Бризо. Старый генерал-граф знал много таких историй и привык относиться к их героям без всякой зависти. Завестники же рано или поздно попадались на распространении слухов, Оскорбления короля не заканчивали в подвалах или на шефоте. Мараншон следовал другой манере поведения и благополучно пережил множество горячих голов. Его считали опытным, надёжным и верным, а потому, когда король решил отправиться в поход на Ангуленского, других кандидатур на губернаторство в Харнлоне не оказалось. Сломав печать, Мараншон стал осторожно разворачивать свиток. Он опасался, что в нём будет приказ убить свергнутого короля Ордоса, который содержался в северной башне. Иначе зачем присылать сюда бывшего шпиона Герца Гангулемского в чине генерала? Только для того, чтобы тот выполнил грязное поручение, а потом граф де Шермон убил и его самого. Ордос IV был опасным свидетелем последних событий. Однако убийство монарха, пусть даже бывшего, считалось тяжким преступлением. Этого не одобрила бы и чернь. Случалось, что после дворцовых переворотов начинались бунты. Поэтому Ордосу сохранили жизнь. Но каждый день тюремщик добавлял в пищу узника толчённые семена гилеры. яд, который постепенно убивал его. Может, Филиппу наскучило ждать, и он решил покончить сордасом скорее? Но нет. Мараншон облекчённо перевёл дух. В послании короля говорилось лишь о содействии генералу Фраю в походе на Тикерию. Хмм, да. Мараншон положил документ на стол и придавил его краем двумя чернильницами. Тут говорится, Что вы, генерал Фрай, решились испытать вердицев на прочность? Это приказ короля, генерал, заметил Каспар. Ну да, ну да, закивал Мараншон. Но меня смущает только цифра. Какая цифра? 3000 гвардейцев. Где же я их возьму? Это ж просто армия целая. Мараншон пожал плечами. Ну, тысячу извольте, наскребу. Оголю направление. Снему часовых, приказ короля нужно выполнять, то ты уж ничего не поделаешь. Но больше 1000 мне из гарнизона не выжить. У меня приказ выступить с 5000 гвардейцев. Две я привёл с собой, за вами оставшийся три генерал. У вас 12000 гарнизона, 3000 вы можете выделить без ущерба для обороноспособности Харнлона. По уставному расписанию такой город могут защитить 5000 солдат: 4 на стенах и 1000 в резерве на случай десантного выхода через ворота. Мараншон был удивлён осведомлённостью и подготовленностью этого новоиспечённого генерала. Он взглянул на Де Шермона, пытаясь по его лицу угадать возможности и решимость этого фра. Но граф, с подчёркнутым вниманием, изучал собственные ногти и, казалось, полностью устранился от беседы. "Но «Ну хорошо, генерал Фрай. Вы человек опытный и всю жизнь воюете. Пусть не в масштабах армии и полков, но всё же скажите, разве плохо иметь под рукой лишний резерв, если враг подойдёт под стены Харнлона? Ну скажите, Как солдат солдату. Иметь лишний резерв всегда хорошо, генерал. Согласился Каспар. Но позвольте мне вас спросить. Какого неприятеля вы ожидаете под стенами Харнлона? Даже в мысленном воображении? Ну, даже в мысленном. Извольте, генерал Фрай. Мараншон начал загибать пальцы. Вердицы, тордицы, Воставший Чекмесы, дистанцирийская сила и степняки. Вот, смотрите, пять армий. А если они разом кинутся, разве отбиться от них даже полусотни тысяч? Да никогда. Сроют Хорнлон по самый земельный уровень, всё разграбят и пожгут. А вы говорите 3.000 Да и тысячу от себя отрываю, да что там от себя, от короля отрываю, от отечества. Мараншун говорил горячо, страстно, потрясая длинными руками и выпучив глаза. Да Шермона забавляло это представление, но он опасался, что эта пылкая речь смутит фрая. Граф покосился на него, ожидая приметить какое-то смятение. Однако старый наёмник был невозмутим. У де Шермона даже сложилось впечатление, что Фрай не слышал эмоционального выступления Мараншона и в мыслях был далеко отсюда. Пришло уже время ответить генерал-графу, но Фрай молчал, глядя на стену за его спиной. Видя странную отрешённость в глазах Фрая, Мараншон бросил взгляд на Дешермона, но тот пристально смотрел на свой манжет. Когда же недоумение генерал-графа по поводу молчания собеседника стало очевидным, Фрай заговорил. Перечисленные вами армии, генерал, при сложившейся обстановке не имеют никакой возможности выдвинуться к Харнлону. они вам не угрожают. О, что интересно, генерал! Почему же они не угрожают? Приняли присягу верности королю Филиппу? Мараншон отодвинул кресло от стола и, исцепив пальцы рук на колене, приготовился слушать. Из названных вами армий степники могут пройти к Харнлону только с юга. А там теперь королевская армия, и дистанцирицы не пройдут иначе, как с южной стороны. По-другому им горы мешают и океан, а флот у них только рыбацкий. Но вы забываете тордицев, вердицев и чикмесов в генерал. А вот про них генерал Мараншон я не забываю. Фрай положил руки на стол и, передвинувшись, продолжил: Я иду на них походом и свежу все их силы. Не бросят же они свои дома, чтобы голыми прийти под стены Харнелона? Нет, они будут драться со мной на побережье. И я таким раскладом буду выполнять вашу службу, генерал, обеспечивая Харнелону защиту от набегов с севера. А ведь он прав, сказал Дешермон. Ему понравилось, как Фрай, измотав соперника, приберёг к своей козыре напоследок. Какое-то время Мараншон молчал, барабаня по столу костяшками пальцев. Затем поднял руки, будто сдаваясь, и сказал: "Штужь, извольте, будет по-вашему". "Это приказ короля, генерал", сухо заметил Фрай. "Да," Именно это я и хотел сказать. Я дам вам ваши 3000, но заметьте, в городе свирепствует простудная немочь и никаких больных, генерал. С нажимом произнёс фрай: Мне не нужен передвижной лазарет. Поэтому я возьму только здоровых. Что касается обозного снабжения, все лошади в обозе должны быть здоровы. Фураж только овсеной, с саланина только самое свежее, мешки для воды чистые. Мало того, в мои 3000 нужно включить солдат, которые владеют вердийским или тордиским языком. Чекмесы тоже сгодятся. С завтра с утра у меня должна быть сотня разведчиков на лёгких лошадях. А они в эти 3000 считаться не будут. Но «Ну, позвольте, вы же меня обескровите, воскликнул Мараншон, вскакивая. Однако Каспар хлопнул по столу ладонью и в образовавшейся тишине произнёс: "На все сборы и организацию даю вам 7 дней и ни часу больше. И если не уложитесь, отпишу королю, что вы саботируете его приказ". и способствуете противной стороне. После такого финала Мараншон сник, как-то сразу постарел и, опустившись в кресло, сказал: "Хорошо, генерал, я принимаю ваше условие. В конце концов, это приказ короля."